Параграф 2. Народные восстания в Персидской державе в последней четверти шестого века до нашей эры. Пока Камбис в течение трех лет пребывал в Египте, в Иране начались волнения. В марте 522 года до нашей эры. Камбис получил известие о том, что его младший брат Бардия поднял мятеж в Персии и стал царем. Камбис отправился в Иран, но умер в пути при загадочных обстоятельствах. О перевороте в Иране против Камбиза сохранилось довольно много версий, изложенных в различных источниках. По официальной версии, зафиксированной в бехестунской надписи царя Дария I, власть под видом Барди захватил маг, то есть медийский жрец и самозванец Гаумата. Гаумата восстал 11 марта 522 года до нашей эры и не позже, чем через месяц, был признан в Вавилонии. Откуда происходят датированные его правлением деловые документы, в которых он фигурирует как царь Вавилонии, царь стран. Вскоре Гаумата получил всеобщее признание, вероятно, короновался по древнему обычаю в пасаргадах, и стал царем всей державы Кира и Камбиза. Чтобы удержать покоренные народы в составе персидской державы, Гаумата отменил подати и военную повинность на три года. Поэтому во время его царствования в государстве не происходило никаких восстаний и мятежей. Во внутренней политике Гауматы проводил реформы, направленные на уничтожение привилегий персидской родовой знати и ее господствующего положения в экономике и обществе. Это и понятно, если иметь в виду своеобразие возникновения и развития персидского государства. Едва возникнув при Кире II, оно через два десятилетия стало величайшей на Древнем Востоке державой, еще не полностью освободившись от господства родоплеменных отношений. Персия не прошла исторического пути, характерного для большинства других рабовладельческих государств а именно постепенного утверждения неограниченной царской власти в борьбе против родовой знати, упорно отстаивающей свои прежние привилегии. При Кире II борьба между крепнущей властью царя и своеволием родовой знати не была заметна, так как персы покоряли один за другим десятки народов. Внимание царя было обращено на дальнейшие завоевания, которые осуществлялись и в интересах родовой знати, обогащавшейся и усиливающейся во время войн. Но государство развивалось, Общество выходило из рамок патриархально-родовых отношений, завоевывались все новые и новые страны, а социальная база империи по-прежнему оставалась узкой. Постепенно выявляется противоречие между родовой знатью и царской властью. Тенденция к перерастанию государства в централизованную монархию, вела в конечном счете к уничтожению родовой знати как социальной категории. Гаумата стремился к установлению неограниченной царской власти и расширению социальной базы империи за счет привлечения на свою сторону различных слоев населения покоренных стран. В бехистунской надписи Дари утверждает, что Гаумата не пользовался популярностью и отбирал у народа дома и прочие имущества и разрушал храмы. Однако из различных источников известно, что Гаумата пользовался большой популярностью и поддержкой как в самой Персии, так и в других областях персидской державы. И реформы его были направлены не против народа, а против персидской родовой знати. Разрушение храмов также преследовало определенную политическую цель, а именно централизацию культа, по крайней мере, в Персии и Мидии. 29 сентября 522 года до нашей эры после семи месяцев правления, Гаумата был убит заговорщиками, представителями семи наиболее знатных родов персов. После убийства среди заговорщиков начались разногласия, но в конечном итоге они пришли к взаимному соглашению что царем станет Дарий, которому было не более 28 лет, а привилегии знати, отмененные гуматой, будут восстановлены. Страница 265. Сразу после захвата престола Дарием I, против него восстала Вавилония, где царем стал некий Нидинту бел под именем Навуходоносора Третьего. Дарий сам возглавил поход на восставших. Персы вступили в Вавилон и казнили руководителей восстания. Пока Дарий был занят карательными действиями в Вавилоне, восстали Персия, Элам, Маргиана, Парфия, сакские племена Средней Азии и Египет. Началась долгая и кровопролитная борьба за восстановление державы. В, собственно, Персии некий Вахяздата выступил соперником Дария под именем сына Кира Бардии и нашел у народа большую поддержку. Ему удалось захватить восточные иранские области вплоть до Арахосии. После нескольких сражений военачальники Дарья одержали решающую победу в июле 521 года до нашей эры. Вахьяздата был взят в плен и вместе с ближайшими сторонниками посажен на кол. Теперь вся Персия оказалась в руках Дарья. Однако в остальных странах восстания продолжались. В Иламе были подавлены два выступления против персов, но к тому времени почти вся Мидия оказалась в руках фравартиша, утверждавшего, что он из рода основателя медийской державы Киаксара. Это восстание было одним из наиболее опасных для Дарья, и он сам выступил против мятежников. Медийцы потерпели поражение фравартиш и его ближайшие приверженцы после жестоких истязаний были казнены. В Армении полководцы Дарья долго, но безуспешно пытались усмирить мятежников. Тогда, в дополнение к войскам, уже действовавшим в Армении, была направлена новая армия, и после нескольких упорных сражений в конце 521 года до нашей эры армяне потерпели окончательное поражение. Виштаспа, отец Дария, который правил Парфией и Герканией, В течение многих месяцев безуспешно пытался справиться с восставшими в этом районе. Только летом 521 года до нашей эры Дари смог послать ему на помощь достаточно многочисленные войска, и в июле 521 года до нашей эры восставшие были разгромлены. Страница 266. Наиболее массовым было восстание в Маргиане, во время подавления которого каратели убили более 55 тысяч человек. В августе 521 года до нашей эры новую попытку добиться независимости сделали Вавилоняне. Во главе восстания стоял самозванец, выдававший себя за Навуходоносора сына Набонида, последнего Вавилонского царя, Навуходоносор IV. Против Вавилонян Дарий послал армию под началом одного из своих ближайших сподвижников и 27 ноября 521 года до нашей эры. Войско восставших было разгромлено, а мятежный вождь и его соратники казнены. Это было последнее крупное восстание, хотя в государстве все еще продолжались волнения. Теперь, через год с небольшим после захвата власти, Дарий смог упрочить свое положение и вскоре восстановил державу Кира и Камбиза в ее старых границах. Победа Дария в значительной степени объясняется отсутствием единства, координации действий, оборонительным характером выступлений восставших. Лишь перс Вахьяздата, очевидно желая стать царем всей империи, сумел захватить инициативу в нескольких странах. Победа Дарья была обеспечена тем, что в его распоряжении была верная ему регулярная армия. Не будучи в состоянии вести карательные операции одновременно во всех направлениях, Дарий подавлял одно восстание, а затем эту же армию бросал против других мятежников. В 520 году до нашей эры Третий раз восстали против персидского господства эламиты. В 519 году до нашей эры Дарий I возглавил поход против саков, обитавших в степях Средней Азии. Захватил в плен их вождя и назначил вместо него другого правителя из их же среды. Страница 267. Многочисленные восстания покоренных народов против персидского господства были вызваны тяжелыми податями, обременительной военной повинностью, наконец, угоном многих тысяч квалифицированных ремесленников в Иран для сооружения царских дворцов мощным восстанием, причина которого коренилась в эксплуатации крестьян-общинников местной родовой знатью, была охвачена и сама Персия. Жестоко подавив восстание, Дарий приступил к сооружению величественного памятника, рассказывающего о его победах. Бехистунский рельеф, изображающий триумф Дарья над плененными вождями мятежей, высечен на отвесной скале на высоте 105 метров и сопровождается грандиозной надписью, составленной на трех языках — древнеперсидском, эламском и аккадском. В надписи царь заявляет, что до захвата им власти В государстве царил беспорядок. Люди убивали друг друга. А он умиротворил всех, поставив на место как богатых, так и бедных. Дари старался смягчить острые социальные противоречия между эксплуататорскими классами и беднейшими слоями населения. И для этого твердо защищал собственность имущих классов. От посягательств бедноты и в то же время оберегал рядовых крестьян и ремесленников от чрезмерного гнета. Но политика примирения социальных конфликтов в конечном итоге была обречена на неудачу.